Глава 5. Георгий довольно прохаживался по рубке, скорее даже огромному центру управления станцией. Дежурная смена поглядывала на него с некоторой долей удивления. Редко видели его в таком приподнятом настроении. Вернулся Ден, увидел Георгия, удивлённо спросил: "Хороший разговор получился? Более чем. Если Юта согласится, то мы приобретём мощный боевой отряд, а впереди, думаю, не один бой". Апокалипсис не будет на нас нападать сам, он только организует силы нападения. Я уверен, эти силы находятся где-то в толщих вселенных и измерениях. Получается, что в скором времени нам предстоит непосредственное столкновение с силами хаоса. Ни секунды не сомневаюсь. До сих пор мы только мельтешили перед ними, теперь серьёзно нарушаем планы. В Нью-Йорке, мне кажется, мы уже вступили в непосредственную борьбу с силами апокалипсиса и одержали первую победу. Георгий остановился, напротив внимательно посмотрев на Дэнни с сомнением, задал вопрос. В таком деле казаться не должно и не может. Ты прав, похоже, мы действительно одержали победу, хотя сами не приложили для этого никаких усилий. Всё произошло само собой. цивилизация элит со Зданахаосом контролировала все апокалипсисы. Но что-то у них пошло не так. И цивилизация элит выскользнула из-под их контроля. А здесь мы быстренько её подбираем и направляем против самого хаоса. Согласен, это удар для него. Главное, мы получили представление, как будут выглядеть силы противостоящие нам и какое оружие применят в борьбе с нашими флотами. — Ты имеешь в виду в прямом столкновении? — Да, это моя епархия, и там Ютл будет мне незаменимым помощником. — Посмотрим, ждать осталось недолго. Я вот что подумал. — Дэн может пригласить тех руководителей сюда, на станцию, и здесь все решить? — На мой взгляд, хорошая мысль. — Нужно все подготовить торжественно. Тронный зал, почетный караул из мессийцев и так далее. — Решено. — Решено. Приглашай сюда руководителей цивилизаций и командующих флотами. Пусть послушают и поприсутствуют на переговорах. Ден довольно пошёл приглашать руководителей цивилизаций местных звёздных систем, а начальник протокола Наталья, дочь Георгия, приступила к подготовке торжественного приёма. А время, отпущенное на принятие решения императором Георгием, истекло. Насверх с правителями вышел Ден. Я, командующий флотами космической станции Надежда, по поручению императора Георгия приглашаю вас в тронный зал станции на приём к императору. Можете взять с собой военачальников, оружие оставьте на своих кораблях, безопасность гарантируется. Направляю координаты причальных палуб. Там вас встретят и проводят. Северов, получив приглашение, запотелся и решил посоветоваться с командующим Деваном и Королёвым. Оба находились на своих варп-манах. Слышали приглашение императора Георгия. Скорее не приглашение, а приказ прибыть на космическую станцию. В таких случаях не отказываются. Скорее всего, так и есть. Полетите со мной. Конечно, нужно пригласить Ольгу и Альбину Серова, Крылова, Логона Ютала. Думаю, всё, что касается Ютала, он решит сам. Но поинтересоваться его мнением не помешает. Немешко из Северов связался с Юталом для того, чтобы обменяться последними новостями. «Я получил приглашение и уже собираюсь стартовать». Взял всех командующих и Логана с Амазонкой тоже. «Ты уверен в правильности решения?» «Более чем. Впрочем, других вариантов нет. Если бы император Георгий захотел, то разгромил и уничтожил бы все флоты, находящиеся в системе без проблем. Так что надо лететь и договариваться». убедил. А что же летут? Он летит? Не знаю, это его дело. Спасибо за совет. До встречи на станции. Повернулся к своим командующим и проговорил: "Слышали? Вариантов нет, летим. А там видно будет, что делать и как поступать". Летут переживал удар нанесённый императором Георгием как своё поражение. Я почти победил. Ну и что, что погибли бы многие, зато осталась бы империя. А столсобы я император. А теперь что? Император без империи и без возможности поступать так, как хотел бы. Раздражение требовало выхода, и он разбил консоль управления. Но можно разбить хоть всё. Уничтожить корабль, флот, а проблему не решишь. Нужно думать, как жить, как поступать дальше. Дежурный доложил, что поступило приглашение от императора Георгия прибыть на станцию Надежда на торжественный приём. Отлично. Вот он случай разделаться и с руководством конфедерации «Солнц», и с ненавистной станцией «Надежда» вместе с императором Георгием и его экипажем. Правда, придется пожертвовать своей драгоценной жизнью. То, к чему он готов, не был. Все, что угодно, только не смерть. Решил лететь один на императорском шаттле. Ничего особенного, он же император Галактической империи. По статусу положено «Солнц». прикажал закачать силовую установку энергии под завязку, поместить специальные генераторы с первочастицами, запрограммировав их на разрушение станции и всего, что там есть. Остановить эту лавину частиц, которые подпитаются от взрывов силовой установки, невозможно. Следовательно, цель может быть достигнута, а вместе с императором погибнет вся элита и все смутьяные. То, чего он добивался последние две тысячи лет. Гениальный план. Осталось только определиться, как покинуть станцию до взрыва. Вариантов несколько. С кем-то или похитить чей-то катер. План показал свою слабую сторону. Могло случиться всякое, и тогда спастись не удастся. А если не лететь вовсе? Послать двойника и запрограммировать на последовательность действий. Идея с двойником понравилась. Главное, обеспечивала его безопасность. Немешко я запрограммировал одного из «Алит», подготовил шаттл и отправил на станцию «Надежда». Катера и шаттлы прибывали к причалам станции «Надежда». Их встречали в соответствии с протоколом, торжественно и почтительно, настраивая на позитивный лад. Все шаттлы оставались в космосе. Ни один не принимался в транспортном ангаре, естественно, в целях безопасности. Кто знает, какие намерения у только что противоборствующих сторон. Шатл с двойником летуто тоже прибыл и прошворотовался, двойник летуто проследовал на станцию, а шаттл остался у причала. А по мере прибытия делегации сопровождались в тронный зал, где проходили сквозь почётный караул, состоящий из огромных мисхийцев. При входе в зал Герольд объявлял, кто прибыл. Прибывшие подходили и приветствовали Георгия, который сидел на троне, облачённый в золочёные одежды. Всё выглядело шикарно. роскошно и помпезно. Ютл со свитой уже прибыли и находились в зале среди гостей, когда объявили прибытие императора Галактической империи Летута. Ютл с любопытством посмотрел на вошедшего. Внешне тот походил на императора, но ментальное поле совсем другое. Совершенно точно это не Летут. А тот приближался к трону. Ютл анализировал, решая, что делать. Если предупредить Георгия, тоже Лет тот успеет подойти и сделать то, что хочет. Скорее всего, покушение на императора. Выбор один обезвредить угрозу самому. Анализ длился долю секунды, а Лет тот проделал половину пути до трона. Ютал пересек пространство и как пуля бросился на Летта, сбил его с ног и прижал к полу. Император Георгий бесстрастно сидел на троне. Ни один мускул не дрогнул на его мужественном лице. Вокруг Ютала образовался круг из любопытных. Подоспела охрана, которая схватила их обоих и уже уводила из зала. «Стойте! Повелитель Ютал, что сейчас было? Личное место или нечто большее?» «Ни то и ни другое, император Георгий. Этот Олит не император Летут, скорее двойник. Нужно поинтересоваться целями прибытия и его средством доставки. Уверен, Летут приготовил какой-то сюрприз». Император внимательно выслушал Ютола. Кимнул начальник службы безопасности, и тот быстро исчез. Через секунду шаттл Летута отделился от пристани, тот отлетел и взорвался, лишь поцарапав обшивку. Диверсия не удалась. Это правда, император Летут. Тот молчал, его внешняя облик ничего не выражал. Появился начальник безопасности и сообщил императору о случившемся. Тот кивнул в ответ и распорядился. «Охрана! Освободите повелителя Ютала! Он прав!» Только что шаттл, на котором прибыл Летут, взорвался не причине вреда. «Спасибо, повелитель Ютал! Я ваш должник!» «Так как вы руководите цивилизацией Олит, сможете протестировать императора?» «Это не император Летут. У него другая энергетическая матрица. Этот Олит просто двойник с заложенной программой действий. «И все же прошу вас провести тестирование!» Хорошо, император Георгий. Что вам для этого нужно? Ничего, я уже протестировал двойника. Он действовал на автомате, запрограммирован только на присутствие оружия с собой нет. Внутри тоже нет, видимо, оружием являлся шаттл. Э, спасибо, повелитель, пленник ваш. Сами решите, что с ним делать. Очень великодушен, император. Каждый улит значим для нас. У этого повреждено сознание. Но ничего, мы его восстановим. Ле тут его просто использовал. Уже ле тут увегли, переправили на корабль Ютола. Император осмотрел присутствующих и заговорил: Правители цивилизаций, командующие флотами, приветствую вас на борту межзвёздной космической станции. Такой чести удостаиваются далеко не все, а за последние несколько тысячелетий никто. Возникает вопрос: Чем вызвано такое особое отношение к вам? Ответ прост. В прошлом мы тоже биологические существа и жили в такой же вселенной, только параллельной. У нас даже имена перекликаются и фамилии. Жаль, конечно, что пришлось вмешаться в развитие ваших цивилизаций, но все лишь для того, чтобы вы не уничтожили друг друга. А к этому все шло, я наблюдал. Теперь кризис позади, и вы можете построить такое общество, какое хотите... или о котором мечтали. Мы вам мешать не будем. Ваша необычность — бессмертие. Это одновременно и награда, и наказание. Для вечной жизни нужна вечная цель. И она у вас есть. Беречь и охранять биологические разумные виды. Они живут недолго, но полной яркой жизнью. Правда, свою миссию я считаю незавершенной. Император Ле тут не пожелал прибыть и игнорировал мое приглашение. Более того, пытался устроить взрыв на станции. Поведение недопустимое и подлежит немедленному наказанию. Я арестую императора Летото и его высшее руководство. Но решать их судьбу будете вы. Судить их будете вы или ваши цивилизации, потому что вам здесь жить. После того, как вы примете решение и определите судьбу Галактической Империи, больше не допускайте таких масштабных войн. Ну а теперь общайтесь, знакомьтесь с своим экипажем, отдыхайте. На этом свою почётную обязанность Георгий посчитал выполненной и хотел удалиться, чтобы снять императорской одежды и выйти к гостям в нормальном костюме. Но вперёд вышел повелитель ютов и попросил его выслушать. Ничего не оставалось, как только разрешить. Я благодарю вас, император и ваш экипаж за спасённые сегодня миллионы жизней. Вы правы. А поспес пока не устранена, потому что император ле тут на свободе. В том, что случилось моя вина. Раньше ле тут находился рядом со мной, и если позволите, я его арестую и доставлю сюда. Георгий держал паузу, размышляя, не будет ли выглядеть такой арест как месть, посчитав, что нет соговорил. Честная просьба. Разрешаю арестовать, но сюда доставлять не стоит. Это уже ваше дело. «Спасибо. Я с вашего разрешения могу сделать заявление?» Георгий уже знал, какой и не возражал. «Друзья, мы вместе тысячи лет. За это время было всякое. Противостояние и борьба, предательство и взаимовыручка. Нужно оставить это в прошлом. Наступило время принять серьезное решение. И я его принял. Цивилизации Алит и ее флот поступают под командование императора Георгия». и остаётся на станции Надежда. Новость о горошел и в то же время не вызвала особого ажиотажа. Ютол и так редко бывал в этой вселенной. Другое дело, конечно, они забеспокоились, но Логан сдержался и не стал прямо здесь выяснять отношения. Напряглись и командующие флотами, конечно. Уважаю принятое решение и рад, что ты примкнул к нашей команде. У меня последняя просьба к тебе. Он смотрел на императора, тот кивнул, говоря: "Позволь мне арестовать Летота и передать правителю Конфедерации Солнца Антону Северову". Правитель Северов, есть возражения? Вопрос императора застал того в расплох. Он как раз думал, как отреагировать на инициативу Ютала. С одной стороны, лично он ему не нужен, другое дело его флоты это половина всех флотов Конфедерации. С другой стороны, с кем воевать, если Галактическая империя повержена, пусть улетает. Не стоит возражать против того, чтобы он арестовал Летота. Возражений нет, император Георгий. Тогда так тому и быть. Повелитель Ютал, арестуйте Летота и передайте в Северовод для суда. Слушаюсь. Помощь нужна только одна. Перекройте все пути отхода из звёздной системы, чтобы не скрылся. «Командующий Дэн, выполните просьбу повелителя». «Слушаюсь, император». В формальности улаженный император Георгий спустился с трона и скрылся в соседнем помещении. Приглашенные ожидали, что будет дальше. Через некоторое время он появился в сопровождении жены и внуков. Свободно перемещаясь по залу, знакомился с гостями и беседовал. Приглашенные уже поняли, никаких переговоров не будет. Император все сказал». Им придется самим строить благополучие своей галактики. Долго беседовал с Антоном Северовым на тему будущего галактики, будущего цивилизаций. У вас появился шанс начать все заново, обладая колоссальным опытом. Время проб и ошибок прошло. Пришла построить гармоническое общество. Благодарю вас за помощь. В самый сложный момент нашей истории вы правы. Появился шанс все исправить и построить справедливое общество. Постараться исключить насилие и неравенство. Можем мы в будущем рассчитывать на вашу помощь? Рассчитывать можно. Но лучше надейтесь на себя и свои силы. В настоящем у вас есть все для того, чтобы реализовать все задумки. Только учитывайте мнение о других. Что касается силы, то я рекомендовал бы вам сохранить боевые флоты... вселенная полна неожиданностей, да и времена неспокойные. Лучше быть готовым к таким неожиданностям. А вы правы. Весь прошлый опыт подтверждает ваши слова. Не забывайте, вы бессмертные. Теперь вам решать, дар это или наказание. Бессмертные, ваше число всегда будет стабильным. И вот ещё что. Больше не будет технологии первочастиц. Как не будет. Всё основано на них, мы уже по-другому жить-то не можем. Придётся научиться. Замечу, созданное с помощью первой частицы станет, но на этом всё. На севера вожалку смотреть. Он осмысливал сказанное и понимал, что из рук цивилизации забирают или отнимают волшебную палочку, которая являлась первой частицей. Вся промышленность построена на этом феномене. Работали заводы по производству первой частицы. Все технологические процессы завязаны именно на них. И кораблестроение тоже. Что попроще: задаёшь программу и через пару суток перед тобой готовый корабль с заданными свойствами. Теперь цивилизация всего этого лишилась. Да, ещё какое-то время жизнь продолжится на том ресурсе, который есть. А дальше всё. Деградация мысль пролетели и обдали севера безошигодностью, как холодным душем. он уже подумывал, что возможно, лучше бы никто не вмешивался в битву и пусть всё бы шло своим чередом. Тогда бы смерть была быстрой, а здесь века безисходности. Император, то, что вы собираетесь сделать, равносильно уничтожению цивилизации. Зачем тогда вы нас спасали? Всё-таки быстрая смерть лучше, чем жалкое существование. Георгий посмотрел на него несколько непонимающе. К такому повороту событий я, на готов не был. Скажите, так думают во всех цивилизациях? Практически да, за очень редким исключением. То есть вы настолько изнежены, что перестали заниматься математикой, химией, физикой, инженерная мысль остановилась, вы только получаете. Вы общество потребителей под таким углом северов никогда не рассматривало развитие цивилизации галактики. Теперь, когда его поставили перед фактом, растерялся. Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что никогда не задумывался об этом. А в прошлом вы — обыкновенный биологический человек, как и миллионы других. Ведь жили, творили и создавали, ну, ну, уже ли забыли? Учитывая, что у вас не было таких знаний и способностей, которыми вы располагаете теперь. Действительно, так было, но очень давно. Теперь уже все отвыкли от такого темпа и образа жизни. Ничего. — Ничего. придётся привыкать. Вы поймите, эта технология подброшена вам тёмными силами, чтобы дестабилизировать цивилизацию. У вас её не должно быть. И мы её нейтрализуем. Благодаря этой силе вы практически уничтожены. Без войны, без оружия. Ваше главное оружие ваш разум и ваши руки. Вера в себя и в свою цивилизацию. А всё так, Георгий. Но в один момент отказаться от первой частить не получится. нужно время. Прошу вас дать переходный период хотя бы лет 50. 50 лет срок не большой. Хорошо, только с одной оговоркой. Заводы по производству первой частит будут отключаться автоматически и постепенно. Через 10 лет начнутся первые отключения. К концу срока договора отключатся все. Устроит вас такой вариант? Вполне. Спасибо за понимание. А в нашем договоре не стоит сообщать остальным. Сейчас такая информация их шокирует. Пусть празднуют. Вы правы. Заводы будут включаться автоматически, как бы сами собой. Все произойдет естественно и не вызовет социального катаклизма. Вы плавно перейдете на традиционные рельсы. Очень на это надеюсь. У вас нет другого пути. Вечер продолжался, но для Антона Северова веселье закончилось. Предстояла огромная работа. Он даже сам психологически не готов к такому переходу. Самому нужно привыкнуть к этой мысли, не говоря о цивилизации. Нельзя говорить ни в коем случае естественный переход к традиционным технологиям единственный выход.